Глава 32. Достан «Ваше высочество!» Тихий стук в дверь заставил напрячься. Я только успел влететь в окно, по привычке кубарем прокатываясь по полу, как дверь уже готовы были снести с петель, настойчиво в нее тарабаня. «Принц достан. Более громкий стук поспособствовал моему скрипу зубов, но все же не встретить нежданного визитера я не мог. Размашистым шагом направился к дверному полотну бегло, осматривая свою одежду, на наличие травинок и прочих следов, которые могли бы выдать мое местонахождение этой ночью. «Прошу прощения за столь ранний визит», — просияла Бельзетта, правительница красных драконов, стреляя глазами, пытаясь заглянуть мне за спину. «Нам нужно определиться с цветами ваших нарядов». «Ваших это чьих?» — приподнял я брови, не желая впускать в комнату эту женщину, пусть она и являлась здесь хозяйкой. «Ну как же?» — удивилась дракайна, всплескивая руками. «Вашей Кинаре, чтобы сразу всем показать, что вы пара. Захотелось развернуться, хлопнуть дверью и больше не слушать весь этот бред. Но стоит так поступить, как моментально возникнут сотни ненужных вопросов. Тамина еще слабо помни об этом. Она не в состоянии пока перевоплотиться по одному своему желанию. А когда речь зайдет о ее родстве с Икари Насом, то Тами нужно будет с легкостью принять облик своего ящера, тем самым доказывая, что девушка так же сильно магически, как и ее отец правитель красных драконов. Ну так что? Пытливо вглядывалась в мое лицо ненавистная дракайна. Какой цвет предпочитаете? Пока еще есть время, и мы успеем подобрать вам костюм под платье Кинарии. Не хотел отвечать. От одной только мысли, как я шагну в больную залу под ручку с ее развратной дочерью, в костюме, полностью совпадающем по цветовой гамме с платьем кинарии, Так кровь закипала в венах. желая высказать все свои мысли, но я не мог так поступить, не мог рисковать жизнью Тамины. Нужно немного потерпеть. Просто прояви свои актерские способности. Дату свадьбы можно и оттянуть. Если усердно заниматься стами, то, думаю, месяца должно хватить, чтобы она брела силу в крыльях. Если же нет, то. То значит, я буду оттягивать это ненавистное бракосочетание до последнего, но никогда не надену на руку Кинарии брачный браслет. Мой выбор сделан, и явно не в пользу этой распутной особы. Эм, принц достан, нервно кашлянула правительница Бельзетта. «С вами все хорошо?» «Со мной все прекрасно», — кивнул я, чувствуя, как уверенность растекается по телу, принося необходимое в данный момент спокойствие. Мысли о томении и о том, что вскоре мы будем вместе, вселяли надежду и наполняли силами. «Думаю, что черный цвет будет в самый раз». «Эм...» — замялась женщина. «Черный — это, конечно, хорошо, но, может, мы добавим немного красного, но знаете, чтобы указать наши расы?» «Без проблем», — кивнул я. «Лампасы на брюках, манжеты на рубахе и камзоле. Так будет достаточно?» Скинул я бровь, понимая, что моя наглость перешла все допустимые приличия. Я хотел всем показать, что кинария для меня значит не более, чем едва приметные полоски на одежде. Другое дело, если бы я шел под руку с таминой, да я бы тогда сам нарядился в одно красное, чтобы все знали о моих чувствах. «Может, вы еще подумаете?» — недовольно поджала губы Бельзетта. Какие мысли возникнут у наших гостей, когда вы явитесь с красными лампасами и манжетами на бал? Получается, вы относитесь к своей будущей жене как к легкому дополнению вашего статуса? А разве супруга не должна дополнять своего мужчину? Смотрел на нее в упор, не отрываясь. Разве не должна переплетаться с его судьбой, делая ее в разы красочней? Да, конечно, но... Вот и я тоже так считаю. Нагло перебил я. И раз мы с вами все решили, то с вашего разрешения мне бы хотелось побыть одному. Бельзетта, недовольно сопя быстро кивнула и, подхватив свои пышные юбки, пошуршала прямо по коридору. Тихо прикрыл дверь, хотя хотелось хлопнуть ей со всей дури от души, чтобы стекла задрожали, а грохот пронесся по всему замку. Я был зол, чертовски зол, эти две красные пиявки не отстанут от меня. Они будут все сильнее проникать под кожу, думая, что я постепенно попадаю под их влияние. Но как же сладко потом не будет наблюдать, когда я откажусь от брака с Кинарией. Уже предвкушаю, как ее мать будет хвататься за сердце и гневно тыкать пальцем в Томину. Вот только в обиду свою девочку я не дам. Она моя. Моя до скончания веков.